Славно скользнув вдоль стены, он переместился на другую сторону дверного проема и осторожно выглянул. «Нет, ни не пока никого. Ну, ничего, мы не гордые, подождем». «Зачем?» «Осмотри сама. Их тут самая маленькая десятка-полтора. Как и минимум один пулемет. Воевать нам с ними на дистанции теоретически можно». Учитывая мою снайперку, но на практике бессмысленно. Задавят массированным огнем, лишат подвижности. После обойдут, сократят дистанцию и забросают гранатами. И все. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. И что будем делать? Вытаскиваем их туда, где их численное превосходство не пляшет. то есть на пистолетный выстрел. Тут их полноразмерное оружие, винтовки и пулемет сразу начинают быть неудобными. Не очень с ними в тесноте-то навоюешь. Да и сама посуди. Заляжет один такой недобиток в деревне и снимет нас с тобой на отходе. Вон там. Он указал рукой на промежуток между домами и лесом. Одного фрица с винтовкой хватит, чтобы нас там положить, как в тире. Значит, надо их тут всех заземлить, с гарантией, чтобы ни один не ушел. А сможем? Ну, умеючи чьи ведьму бьют. Все, молчи, я уже слышу кого-то. Смотри на меня и делай все, как я покажу. Он приподнялся и, вытащив из вещмешка гранату, Подвесил ее на винтовочный патрон, который он воткнул в щель между дверным косяком и стеной. К гранате заранее была подвязана бечевка, видимо, специально для этого. Отвинтил колпачок на рукоятке и вытащил шарик на веревочке. Из того же мешка достал бечевку и отхватил ножом кусок около полуметра длиной. Обвязав им поднятый с пола кирпич, положил его на выступ стены, потрогал рукой, проверяя устойчивость, кивнул головой и привязал второй конец бечевки к шарику, ставил между кирпичом и стеной кусок доски, отошел в сторону, посмотрел на дело рук своих и удовлетворенно осклабился, вернулся на свое место и снова прижался к стене. Граната висела почти над его головой, и если бы он встал, то задел бы доску, и... о последствиях думать мне не хотелось. Прошло несколько минут, и я услышала, как на улице заскрипел песок. Кто-то тяжелый старался идти тихо, но рассыпанные повсюду обломки кирпича делали эти старания бессмысленными. Вот под ногой взвизнул кирпич, посыпались камешки. На самом краю, просматриваемом мною пространства, появился солдат. Крепкий и здоровый парень с автоматом. Ага, так это я прикрытие вижу. А где же прикрываемый? Я его не видела. Скорее всего, он обходил дом с моей стороны и вскоре должен был появиться в поле зрения Леонова. Я уже слышала его движение, нас разделяла только стена. «Стоп! Еще шаги!» Этот шел прямо к тыльной стороне дома. Мы его могли только слышать. «Черт! А ведь там есть окна! Он же может залезть внутрь дома и выйдет к нам в тыл!» Я жестами показала Алионову туда. Он успокаивающе кивнул и продолжал смотреть вперед. Тем временем солдат уже был виден мне весь, я подняла револьвер, беря его на мушку. — Что? — Леонов отрицательно покачал пальцами левой руки. — Не стрелять? Почему? Сзади взвизгнули деревянные рамы. Кто-то лез в окно. По полу осторожно шагал еще один немец. — Залез таки. Чего же мы ждем? Он же сейчас войдет в комнату. Я посмотрела на своего напарника. Он приподнял руку. Покачал указательным пальцем, привлекая мое внимание. Все дальнейшее произошло как-то мгновенно. В дверном проеме появился высокий немец с пулеметом. Держать его наперевес он не мог. Ширина проема не позволяла. Вот он и нес пулемет стволом вверх, чуть наискосок. От правого бедра к левому плечу. Увидев нас, он на секунду замер в проеме. Леонов резко опустил левую руку и почти мгновенно выстрелил в еще невидимого мною противника. Чуть довернул ствол и выпустил две пули в пулеметчика. Скинув свой наган, я выпустила две пули в моего солдата. Первая оттолкнула его в плечо, зато вторая легла на удивление удачно, чуть ниже среза каски. Он рухнул на землю, и более не двигался. На краем глаза я увидел взмах руки и, следуя этому указанию, перекатилась в комнату слева от меня. Там был тупик, да и сама комната была размером чуть больше сундука, который в ней пока еще и стоял. Крепкий, сколоченный, с толстых досок, только крышка отсутствовала. «Так, прыжок в сундук, хорошо», что на моем месте никто-то из ребят нипочем не залезли бы. Присесть, теперь меня не видно. за одной наган перезаряжу. Ага, и напарник мой тоже этим озаботился. Слышу щелчки с его стороны. Некоторое время ничего не происходило. Потом практически одновременно со всех сторон дома послышалось движение. Немцы брали дом в кольцо.